Глава 11. Джессика вспомнит потом, что в то утро, как только она проснулась на заре, у нее возникло дурное предчувствие. Большую часть ночи она провела без сна. Ей не давали спать мысли, что помощь может вообще не прийти. За последние три дня первоначальная уверенность в том, что рано или поздно их освободят, стала постепенно покидать Джессику, хотя она пыталась скрыть от Энгуса и Ники, что теряет надежду. Она «Разве сможет, — думала она, — чья-то дружеская рука протянуться к нам в эту глушь в далекой чужой стране и помочь выбраться отсюда и вернуться домой? По мере того, как шли дни, это казалось все менее вероятным. Особенно повлияло на моральное состояние Джессики то, что Ники так жестоко... Лишился пальцев правой руки. Жизнь для Ники никогда уже не будет прежней, даже если ему дастся выбраться отсюда. Его золотая мечта стать пианистом неожиданной, безоговорочной так неоправданно оборвалась. Какие еще беды вплоть до смерти предстоят им? Пальцы отрубили Ники во вторник. Сейчас была пятница. Вчера мальчик страдал уже меньше, благодаря Сокору, которая ежедневно меняла ему повязки. Но он по-прежнему молчал, замкнувшись в себе, и никак не реагировал на попытки Джессики вытащить его из глубины отчаяния. А кроме того, их разделяли стена из плетенного бамбука и крепкая металлическая сетка. С той ночи, когда Сокоро разрешила Джессике побыть в клетке Никки, это благодеяние Джессике больше не оказывалось, несмотря на все ее мольбы. Поэтому сегодня будущее представлялось Джессике мрачным, безнадежным и страшным. Окончательно проснувшись, она вдруг вспомнила конец стихотворения Томаса Худа, которое учила когда-то в детстве. Оно было особенно близко ей сейчас. И так же часто я хочу теперь, чтоб ночь навеки унесла мое дыхание. Но она понимала, что такое желание эгоистично. К тому же это значило бы заранее признать свое поражение. А надо держаться, несмотря ни на что, служить опорой для Ники и Энгуса. Совсем рассвело, и Джессика услышала на дворе движение, затем... и приближающиеся шаги. Первым вошел Густава, начальник охраны. Он направился прямо к клетке Энгуса и открыл ее. Следом за ним появился Мигель. Лицо у него было зверское, он тоже направился к клетке Энгуса, в руке он держал автомат. Все стало ясно. При виде страшного оружия у Джессики забилось сердце и перехватило дыхание. «О, нет! Только не Энгус!» Густаво вошел в клетку Энгуса и рывком поднял старика на ноги. Затем Энгусу связали за спиной руки. «Послушайте!» — воскликнула Джессика. «Что вы делаете? Зачем?» Энгус повернул к ней голову. «Джесси, дорогая, не расстраивайся!» Тут ничего не поделаешь. Это же дикари, они понятия не имеют о порядочности и чести. Джессика увидела, как крепко стиснул Мигель ствол автомата, так что побелели костяшки пальцев, и нетерпеливо бросил Густава. Приса, но с темпу. «Быстрее, не теряй время», — испанский. Ники, в свою очередь, вскочил снар, Он тоже понял, что означал «автомат» в руке Мигеля. «Мам, что они собираются делать с дедом?» — Все же спросил он. «Не знаю», — сказала Джессика, хотя прекрасно понимала, что будет. «Времени у нас совсем немного», — сказал Энгус. «Не падайте духом. Помните, что там, в нашей стране, Кроуфорд делает все, что может. Помощь придет. Слезы катились по лицу Джессики. «Энгус, дорогой Энгус!» Ее голос прерывался, но она все же заставила себя договорить. «Мы так любим тебя!» «Я тоже вас люблю, Джесси!» «Никки!» Густава стал выталкивать Энгуса из клетки. Теперь никто уже не сомневался, что Энгуса ждет смерть. Энгус споткнулся и снова выкрикнул. «Никки!» «Как насчет того, чтобы спеть? Давай попробуем!» И запел. «Мы увидимся вновь во всех старых знакомых местах». Джессика увидела, как Никки открыл рот, но они оба захлебывались слезами и запеть не смогли. Энгуса вывели из сарая, им уже не было его видно, но они по-прежнему слышали его голос, постепенно замиравший вдали». и я буду душой целый день наслаждаться в том маленьком нашем кафе. Голос замер. Наступила тишина. Они ждали. Прошло несколько секунд. Время тянулось бесконечно долго. Затем тишину разорвали выстрелы. Четыре, один за другим. Короткая пауза. и второй залп. На дворе, на краю джунглей, Мигель стоял над мертвым Энгусом. Первые четыре выстрела мгновенно убили старика, но тут Мигель вспомнил, как оскорбил его старик во вторник, да и сейчас презрительно назвал их дикарями, и его затопила такая ярость, что он выпустил в недвижимое тело еще одну очередь. Он выполнил инструкции, полученные поздно ночью и Якучу. Теперь малоприятное задание ждало Густава, и он с помощью остальных членов команды мог к нему приступать. Маленький самолет, находящийся в распоряжении Сендера Луминосо, прилетит на площадку, расположенную неподалеку в джунглях. Туда можно добраться из новой исперанца на лодке. Лодка скоро отчалит, и самолет доставит в Лиму, плод деятельности Густава. В то же утро в Лиме перед американским посольством на авенида Гарселаса де Лавега на всем ходу остановилась машина. Из нее выскочил мужчина с довольно большой картонкой в руке. Мужчина поставил картонку у барьеров, преграждающих вход в посольство, бегом вернулся в машину и автомобиль умчался. Охранник в штатском, видевший это, тотчас подал сигнал тревоги, и все выходы из посольства, построенного в виде крепости, временно перекрыли и вызвали взвод перуанской армии по обезвреживанию бомб. Когда проверка установила, что в картонке нет взрывчатки, ее осторожно открыли, и внутри обнаружили окровавленную голову пожилого мужчины лет семидесяти. Рядом с головой лежал бумажник, в котором были карточка социального обеспечения США, водительские права с фотографией, выданные во Флориде, и прочие документы, подтверждавшие, что голова принадлежала Энгусу Макмалану Слоуну. В этот момент в посольстве находился репортер Чикаго Трибьюн. Он первым передал сообщение о случившемся, включая имя жертвы. Сообщение это было мгновенно подхвачено телеграфными агентствами, телевидением, радио и многими газетами, сначала в Соединенных Штатах, затем во всем мире.